Издательство Бамбора. Океан книг. Николь Лепера. Как работать над собой и создать будущее, которое отличается от настоящего. Посвящается Лอลли которая увидела меня раньше, чем я сама. Каждому из вас. Я вас вижу. Как вверху, так и внизу, что вовне, то же и в глубине, дабы осуществились чудеса единого. Гермес Трисмегист. Изумрудная скрижаль. Эволюция человека — это эволюция его сознания. Беспристрастным сознанием можно увидеть и почувствовать единство всего. Попытки свести этот феномен к своего рода научной или философской системе обречены на провал, потому что человек не может воссоздать идею того, что целое начинается с отдельного. Георгий Гурджиев. Четвёртый путь. Не всё, с чем ты сталкиваешься, можно изменить. Но Ничего нельзя изменить, пока ты с этим не столкнёшься. Джеймс Болдуин, помни этот дом. Легло в основу фильма «Я вам не негр». Истинно, говорю тебе, никто не может войти в Царство Божие, пока не прольётся свет на правду о том, кто мы есть и куда мы идём. К свету, живя в любви. Иисус о великой работе, о выполнении работы. Долгая, богатая традиция выполнения работы по передаче накопленного человеческого опыта тянется уже веками. И последованики совершенно разные. Древние традиции герметизма включали в себя загадочную алхимию, а современные визионеры вроде Георгия Гурджиева Призывали ищущих глубже погружаться в мир, постигать более высокие уровни сознания. Мы видим, что в знаниях, требующихся для противодействия расизму и столь необходимого избавления от системного угнетения, встречается тот же язык, как и в моделях лечения наркотической или алкогольной зависимости, например, программой 12 шагов. Что объединяет Все эти ипостаси работы. И что увидит продолжение в этой книге, так это стремление к пониманию своего я и своего места в обществе. Цель моей работы дать вам инструменты, которые позволят понимать и задействовать сложную взаимосвязь разума, тела и души. На её основе строятся более глубинные, более аутентичные более значимые отношения с собой, с окружающими и с обществом в целом. Далее вы услышите о моём пути, и я надеюсь, что он вдохновит вас на поиски своей собственной версии работы.